и что он, наконец, вводил в заблуждение инокиню пророчествами и рассказами о гласах, исходящих будто бы от святых икон. Эти обвинительные пункты на другой же день были отправлены на рассмотрение высших церковных иерархов, еще не разъехавшихся из Москвы после 3 февраля, с категорическим вопросом, «Не подлежит ли ростовский досифей», Обнажение от Архиерейского сана за такие непотребные дела. Собравшийся собор под председательством Стефана Еворского, Рязанского митрополита, из членов митрополита Воронежского Пахомия, архиепископа Вятского, Епископов Сарского, Тверского, Суздальского и Трех Греческих, призвал в свое присутствие обвиняемого на другой же день по получении предложения и выслушал его признание. «Только я один в этом деле попался, а посмотрите, что у всех на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят, а кто именно, этого я не скажу», спокойно отвечал отец Досифей, с усмешкой оглянув весь собор и остановив упорный взгляд на председательствующем. Густая краска покрыла бледное и грустное лицо доброго митрополита Рязанского и блюстителя патриаршего престола. До почтенного святителя доходило много жалоб и стонов. Не выходя из своей кельи, он хорошо знал, что говорится в народе, сердцем чувствовал великие народные тягости, тайно скорбел об участи насильно постриженной и ее несчастного сына. Но вместе с тем и свято помнил традиционный принцип о повиновении предлежащим властям. Решение состоялось тотчас же без споров и возражений. Собор единогласно решил и подписал определение о низвержении ростовского епископа из архиерейского сана. И сделался отец Досифей не архиепископом, митрополитом или патриархом, о чем некогда мечтал, а простым растригой Демидом, арестантом Преображенского застенка. Тяжело и излишне приводить все показания несчастных жертв разыскной деятельности, усиливавшейся до страшных размеров в последние две недели с конца февраля. Стены и пол застенка покрыты кровью, которую не успевали смывать, Каждый день поднимали на дыбу то певчего царевны Марии Алексеевны Федора Журавского, писавшего от нее письма к родным и близким лицам, то Растри Гудемида, то Степана Богданча, то Абрама Лопухина, то других, имевших к ним какие-либо отношения. Пытали по очереди и без очереди. Но результатом всех этих мук и истязаний по-прежнему была только передача сплетен, Сетывание на дороговизну соли, на тяжесть налогов, на народное разорение от войны, передачи, выраженные в той или другой форме желаний перемены к лучшему после смерти государя, по воцарении его отвергнутой жены и старшего сына. И ни одного слова, ни одного даже намека на какое-нибудь активное содействие к скорейшему выходу из настоящего тягостного положения». И из этих вымученных показаний многое, может быть, извратилось под ударами кнута, и многому придалось другое значение с иным оттенком».